Глава девятая. Артес в а т о р л о н е что-то назревало. Я не сомневался, что боги и вина в очередной раз постараются макнуть меня р о ж е й в дерьмо, раз их собственные морды не допускаются в замок. Тринадцать лет регламент турнира соблюдался безукоснительно, и многим божественным сущностям это не нравилось, так что в какой-то степени каприз матери. Стал для меня проблемой команда Клевера, слабое место лорда-протектора Аторлона. Но в остальном же турнир, как и прежде, будет площадкой для выяснения отношений. 12 команд разобьются на четыре группы, согласно жребию, и начну сражаться за выход в финал, мечтая, чтобы счастливый случай свел их с извечными противниками. Темное королевство жаждет поединков с эльфами Дивного Дола. Мастера стужи мечтают о реванше над заклинателями золотых песков. Последние десять лет маги холода и огня неизменно сталкивались на арене Аторлона и вели личный счет побед и поражений. Элементалисты людей и морские наги захотят использовать арену для разрешения территориального спора. Борьба за островной архипелаг грозила п е р е р а с т и в вооруженный конфликт. Вот правители и решили его избежать. Отправив своих представителей в Оторлон, гномы и драконы обычно сражались из спортивного интереса. Вражда любителей драгоценностей стара как мир. Но Оторлон чуть ли не единственное место в Ивине, где гном может н а к а с т ы л я т ь дракону. Орки и тролли примут с я в ы я снять, чьи шаманы и воины круче, кому из них больше благоволят стихии. Лишь бы до официальных поединков продержались. Карточки с гербами команд висели на доске. Закадычные соперники напротив друг друга, и все же две карточки все еще остались в моей руке. Как бы сказала л ю с и н д а команда Клевера и команда Эдинхара не вписывались. Их представители выйдут на арену не для того, чтобы отстаивать интересы своих государств или выяснить, кто на этом турнире самый крутой. Их цель была иной. Я вытащил из воздуха собственную миниатюру, а потом припечатал все три изображения в у г л у доски. Обе команды находились в Аторлоне из-за меня. Проклятие! До начала турнира оставалось три дня, а я не решил, как отправить Магин из Аденхара во Свояси. На редкость упертые особы. Предельно четко объяснил, что им рассчитывать не на что. Но дело все равно рвались в бой, причем в обоих смыслах. Я не ждал посетителей, однако прибытие н е з в а н о г о гостя меня предупредила защита кабинета. Лишь материализовался перед моим столом и покаянно протянул колбу с живым пульсирующим сердцем. Господин, я готов уйти в вечность. Я подхватил сосуд магии и окутал дополнительной защитой от греха подальше. з а н я т н ы е ж е л а н и я Прежде подобные мысли начальника охраны Тарлона не посещали. Лорд Артас, я п о д о р в а л ваше доверие и недостоин. Как сумел? От растерянности я даже не смог толком выматериться. Вот действительно как. и з е л ь е р был архилличем, сохранившим живое сердце. Оно билось в магическом сосуде и питало тело Нежити, и з м е н е н н о й живительной силой. Да, и з е л ь е р при жизни не выглядел так здорово, как сейчас. Нимфа. п р и б ы в ш и е за моей рукой и сердцем, и та оценила. Проклятие! Вот и что мне теперь делать? Как сказать матери, что в команде Эдинхара нужна срочная замена, и это за три дня до турнира, где фортуна найдет подходящую кандидатку. А если найдет, какой срок у Элен? Хотя какая разница? Беременную на арену не выпущу, мой лорд. Вижу, вы меня не совсем верно поняли. Тогда докладывай четко, что с т р я с л о с ь Случилось непредвиденное. Леч печально п о н у р и л голову и начал рассказ. Защитники Аторлона назначались лордом-протектором. До меня замок охраняли элементали, подвластные светло-эльфийскому архимагу. Я же переселил тёмных домовых и собрал команду, готовую отрабатывать свое посмертие. Боевые призраки оказались быстры и исполнительны. Они отслеживали каждый потайной уголок замка, предупреждали возможные нарушения, карали попавшихся на горячем и ни разу не с п а с о в а л и перед богами ни одного косяка за тринадцать лет, ни одного нарекания. я всего лишь выполнял ваш приказ. Упрямо вопил призрак, с каждой минутой приближаясь к окончательному развоплощению. о Я безжалостно обдирал его энергетическую оболочку, как луковую шелуху, ища следы влияния Хелии. Темная госпожа давно мечтала прибрать стражи от Орлона к рукам, но нет, призрак был мне верен. Он не нарушил прямого приказа и не спустил глаз с л ю с и н д ы во время ее встречи с удачливым Фло, однако чего-то щел в р у ч е н и е артефакта незначительным событием, не посчитал нужным сунуть нос в договор. Составленный липреконом. Копия документа лежала у меня на столе. л и ь за минуту от руки переписал. Собственно из-за этого договора Эзельер и з е л ь е р и прорвался кинуть меня за три дня до турнира и уйти в вечность. Совсем охренел, поняв, что больше из призрака ничего не выжмешь. Я его отпустил и повернулся к л и ч у Мой господин, я виноват и готов понести любое наказание. Вы не представляете. Робкий стук в дверь заставил его запнуться. Секунду. Я дождался, пока в приоткрытую дверь просочится нимфа из команды Эдинхара, и милостиво кивнул. Вот теперь можешь продолжать. Лиш покосился на нимфу, нервно сглотнул, хотя этого рефлекса, как и дыхательного, его тело давно было лишено в принципе, но боевые нимфы, они такие. С ними даже архиличи вполне функциональными мужчинами становятся. Лорд Артесталион, я слагаю себя полномочий начальника охраны от Арлона. Принято. С этого дня охраняешь главные ворота и ведешь учет прибывших, отмечаешь ушедших и не забудь отошедших в мир иной выписывать в отдельный столбик. Загляни в будку привратника. Там тебя ознакомят с новой должностной инструкцией. Лорд а р т е с Вы понижаете меня до обычного превратника, а тебе принципиально в какой должности упокаиваться? Да ты изельер сноб, изельер. О каком у п о к о е н и и идет речь? Голосок н и м ф и з в и н и л от тревоги. Да, я не ошибся, влюбилась девочка, а в т р е с к а в ш а е с я д е в а страшнее ведьмы с нестабильным зельем. Сколько г л у п о с т е й совершается из-за любви. Да, травили меня завидной регулярностью. Причем зачастую п р и в о р о т н ы м и зельями, но не суть. Я, как и Архилич, после жарких объятий Нимфы был здоровее всех живых. Хотя нет, судя по взгляду Нимфы, здоровье и з е л ь е р а скоро пошатнется. Но мой начальник охраны еще не просек, к какому краю пропасти приблизился. По собственному желанию, моя дорогая, все исключительно по собственному желанию. с огромнейшим удовольствием повторил я, отмечая, как прекрасные голубые глаза нимфы сужаются от злости. и д е л ь е р ты решил меня бросить? Лейн, м и л а я речь совершенно о другом. Как это о другом? Ты просил об у п о к о е н и и и открытии врат вечность. От пафосности тона меня самого начало мутить, но ценными кадрами в преддверии турнира. Не разбрасываются, лжец, у п ы р ь б е с с е р д е ч н ы й Ненавижу тебя, Нимфа от души зарядила в любовника м о л н и и а потом п л ю х н у л а с ь на диван и разрыдалась. Лорд Артас, за что вы со мной так? Обречённо прошептал Лич. Да времени я с м о т р ю у тебя свободного много. Вот и мысли всякие бредовые в голову полезли. Но э л е н знает, как оградить тебя от этой напасти. Правда, милая? Нимфа вскинула голову, утерла слезы и плотоядно улыбнулась, продемонстрировав крошечные клыки. Ого, признаю, меня проняла. До этого момента я и не догадывался, что Элейн не совсем простая нимфа, а та еще с Куба. Интересно, Фортуна в курсе, кого она мне подсунула. И какие сюрпризы п р и п а с е н ы у остальных девиц команды Эдинхара? Вы правильно поступили, что обратились ко мне, лорд Артас. Сладко пропела Элейн. Лорд Артас, я передумал. Вечность может и подождать. Быстро проговорил Лич. А работы ждать не будет. Мне еще п р и з р а к о м разбор полетов нужно устроить, объяснить, как определять отводящие взгляд артефакты, подтянуть дисциплину и Я с о ч у в с т в и е м посмотрел на Изильера и под горестный стон Архилича вложил в дрожащие девичьи ладошки склянку с отчаянно бьющимся сердцем. Да Изильеру было очень страшно. Мой хороший, Нимфа ласково погладила колбу, не сводя злого взгляда с Лича. Мы с тобой теперь поговорим и о работе, и о вечности, и о том, как ты кабель необязательный собираешься втиснуть в столь плотный график. Знакомство с моей мамой, лорд а р т е с может все-таки у п о к о и т е Лишь с мольбой смотрел на меня. Хитрый упырь, упокоиться он захотел. з н а е т же, что потом все равно подниму. Хренушки ему, а не в н е п л а н о в ы й отпуск не заслужил. Ты же сам молил меня о наказании. в к р а т ч и в о напомнил я. Не будем считать, что я его уже назначил, Элейн. Ты только без фанатизма и колбу не разбей. Что вы, лорд Артес? Я же не дура. Мне и зелье р здоровым нужен. Прыткая девица подхватила Личу под руку и поволокла к двери. Я смотрел вслед двухметровому Личу, который полностью и безоговорочно капитулировал перед хрупкой нимфой и понимал, что я везунчик. Удача оказалась на моей стороне, когда взор этой нежной девы Обратился в сторону моего начальника охраны. На витрине лавки удачливого ф л о висела табличка "Закрыто", но я сделал вид, что не заметил ни ее, ни засовы на двери. Если господин Делец пренебрегает магической защитой, то он очень беспечный лепрекон, а еще очень аккуратный, предусмотрительный, наглый, изворотливый. Вот же паршивец! Здесь по т а й н о й вход обнаружился позади стеллажа с волшебными фиалами. Дорогостоящий товар был окутан мощной защитой. Вот я сразу и не заметил дверцу, ведущую в подвал. Официально в лавке дядюшки Фло торговали жидкой удачей. Всё л е п р и к о н ь е семейства р а с ф а с о в в а л о её по стеклянным флаконам и сосудам из драгоценных камней. Но свою известность удачливый Фло. Получил не благодаря продаже расовых способностей. Этот л е п р е к о н являлся организатором, т о т а л и з а т о р а самых зрелищных поединков от Арлона и сейчас в преддверии открытия турнира. В его лавочке должны были принимать ставки. Добрый вечер, господа. Не помешал? Я развеял невидимость и с н а и г р а н н о й доброжелательностью осмотрел компанию, собравшуюся за вальным столом. Темноволосая незнакомка в бархатном черном платье. а с а о л ю т о в а л а мне бокалом, наполненным рубиново-красной жидкостью. В идеальных чертах лица женщины угадывалась знакомая мимика. Все тот же надменный взгляд и п о р о ч н а я улыбка красавицы, не знающая отказа. Бородач в неприметном сером балахоне с к у п о к и в н у л и теперь наблюдал за моими действиями. Я едва склонил голову, всего лишь ответная любезность, и не стал сразу а ф и ш и р о в а т ь Что узнал рисунок ауры того, кто выдавал себя за мага равновесия? А вот плечистый варвар и не думал скрывать своего раздражения. Бросил взгляд из-под лобия и снова склонился над разложенными на столе картами. Однако сквозь их иллюзию проступали очертания свитка, который троица рассматривала до моего прибытия. Позволите присоединиться. Давно я в картишке не перекидывался. Тяжелое молчание было мне ответом. Даже красотка в черном неодобрительно нахмурилась. В з л е п о в о играют трое. Лорд Артас, вы лучше завтра приходите. Я для вас подходящую компанию соберу. в ы н ы р н у в ш и й из з а с т е л л а ж а рыжебородый леприкон точно клещ вцепился в мой рукав, отвел в сторонку и принялся жалобно т а р а щ и т ь с я Я сделал вид, что у п о р н не понимал намека. Жаль, но я могу подождать следующий розыгрыш. Я по хозяйски подошел к стоящей на столе бутылке и уже протянул к ней руку, как женщина зашипела, и бутылка исчезла в облаке черного дыма. Хелия была так предсказуема. Нет бы позволить мне наполнить бокал, а потом посмотреть, как я стану давиться ее п о й л о м Лорд-протектор, позвольте угостить вас эльфийским коллекционным. Удачливый флот так сильно сжимал в руках сосуд из золотистого стекла, что я сжалился. Подошел к рыжему п р о й д у х е возвел вокруг н а с к у полабсолютной звукоизоляции и только тогда услышал трагический шепот: "Умоляю, спасите меня. Вижу, гости вас не радуют. Да это же... л е п р е к о н начал задыхаться, словно выброшенная на берег рыба. Ваши т о т а л и з а т о р ы Перешли на новый уровень, божественный уровень. Браво, господин Фло. Хорошую карьеру делаете. Продолжайте в том же духе. Я повернулся к нему спиной, но л е п р е к о н снова вцепился в меня мертвой хваткой. Что угодно для вас сделаю, только защитите и артефакты из личных запасов продадите. Редкий, очень нужный и в отличном состоянии. Это была ошибка. Лорд-протектор, я готов заменить очки л ю с и н д ы Пауза и быстрый взгляд в сторону посетителей. Хелия снова смаковала кровь из высокого бокала. Совершенно бесплатно. С доплатой. Я раскрою вам текущие ставки. Договорились. Господин Флос, с вами приятное иметь дело. Вместо ответа до меня донёсся б у б н ё ш леприкона, почитывающего д с убытки. Да, господину ф л о было жаль упущенной выгоды. Оставив его страдать в одиночестве, я снова вернулся к столу, игнорируя убийственные взгляды Тора. Вот х е л л уже догадалась, что я всех рассекретил, и, откинувшись на спинку стула, приготовилась наслаждаться представлением. Я подошел к столу, чтобы услышать, как Хатон п р о ц е д и л сквозь зубы. Мы еще не доиграли. Вижу, уровень образованности в степи повысился. Нет, я никого не хотел обидеть. Просто не каждый маг владеет изначальным языком, а тут такие познания у самого обычного варвара. Хватит! Тор стукнул кулаком по столу. Иллюзия карточной игры рассеялась, обнажив свиток. Да читать руны стало проще, однако информативность подкачала. Старшие боги и вина не отличались оригинальностью. Они просчитывали вероятность выигрыша команд, участвующих в турнире. Смею напомнить, что любое вмешательство в ход состязаний или усиление команд влечет их немедленную дисквалификацию. Артас, расслабься, мы прибыли в Аторлон как самые обычные зрители. Ласково пропела х е л л я Мы имеем право поддержать любимые команды, произнести последние наставления, благословить. Морт. Четыре дня залечивал последствия вашего благословения. Из него вышел бы отличный капитан команды темного королевства, если бы Фортуна не переманила Морта в свою команду. Хелли окончательно вышла из образа простой демоницы. За ее спиной распахнулись черные крылья, сотканные из самой тьмы, а глаза полыхали золотым божественным огнем. В подвале резко потемнело. Из подпола в него вползал туман мира мертвых. Он стелился под о щ а т о м у полу и принимал очертания злобных тварей, охраняющих чертог смерти. Воздух сгустился, дышать стало тяжелее. Задница шестирукого. х е л и и все-таки обиделась. Уловив тихий стук, увидел, что бедолага л е п р е к о н упал в обморок. Пришлось открыть портал и переправить господина фло наверх. Темная госпожа, если у вас есть претензии к ф о р т у н е Вам лучше озвучить их ей. Спокойно рассудительный тон х а т о н а не ввел меня в заблуждение. Я прекрасно помнил, насколько расчетливым и безжалостным был этот бог. с м о л ч а л и в о г о д о б р е н и я х а т о н а и с п ы т а н и я н а з в а н и е архимага стали смертельно опасными. В последние годы из десяти претендентов, в ступивших в чертог х а т о н а посох получили лишь двое. Остальные бедолаги. присоединились к бесплотным сущностям, охраняющим покой бога разума и магии. ф о р т у н а всегда была наглой тварью, не понимающей, что не стоит протягивать руки к чужому. Достаточно х е л и я Избавь нас от подробностей твоей несостоявшейся личной жизни. Да, Тор и тактичность рядом никогда и не стояли. Итак, старшие боги и вина прибыли в Аторлон. Чтобы проследить заходом поединков, иллюзорная маска на лице Хатона дрогнула и растаяла, словно призрак под жаркими лучами солнца. Вместо почтенного бородатого старика на столе возник субтильный юноша с колючим взглядом и угловатыми чертами, которые придавали ему сходство с растрепанным вороном. Со слов фортуны Хатон ненавидел собственное тело, уже не ребенок. Но еще и не взрослый мужчина, вот и вел себя порой как мнительный засранец. В первую очередь нас волнует, сможет ли лорд-протектор обеспечить непредвзятое отношение к участникам турнира, или же станет выделять команду Фортуны, поскольку является ее тренером. К подобным выпадам я был готов, поэтому достаточно спокойно поинтересовался: у вас имеются конкретные претензии? К в а л и ф и к а ц и о н н ы м боям или организации тренировок. Вы полагаете, команду к л е в е р а выделяют? п р е з р и т е л ь н а я ухмылка Бога войны предельно четко обозначила его отношение к бойцам моей команды. В этот раз Фортуна превзошла саму себя. Схватить самое лучшее, смешать и получить несъедобную дрянь. В результате, женщина. Забавные аналогии с кулинарией, учитывая, что Фортуна не владела этим талантом. Зато она в совершенстве освоила искусство игры на чужих нервах и умела просчитывать последствия своих поступков, что зачастую приписывали природной удачливости. м ы с м е л ю заметить, что команду Клевера еще не съели и вполне возможно, что сочтут несъедобной. Мои расчеты оказались верны. Я знал, что боги и вина будут наблюдать за турниром и постараются доказать, что я отношусь предвзято к команде Клевера. Вот я и не вмешивался в ход квалификационных поединков, позволив ребятам напортачить везде, где только можно. Что ж, теперь моя задача становилась намного интереснее. Достаточно. У меня нет времени на словесные игры. х е л и я с раздражением поставила бокал на стол. В твоей команде произошла замена. Новый талисман значительно превзошла предыдущую жрицу своими талантами. Иномерянка, не умеющая читать, превзошла посвященную жрицу. При всем уважении, твоя иномерянка обладает истинным зрением. Зло п р о ш е л е с т е л хатон. Если в ходе турнира выяснится, что она владеет иными скрытыми способностями, то команде Клевера срочно потребуется новый талисман, а от этого придется избавиться, как бог разума. Я лично поспособствую тому, чтобы наша гостья вернулась домой. Это я перенес Люсинду в этот мир, и она находится под моей защитой. Формально, однако твой талисман — безродная одинокая девушка с занятыми н способностями. Хелли медленно отпила из бокала и облизала губы. Этот турнир будет очень интересным. Пожалуй, я задержусь в городе и сделаю несколько ставок. Люсинде нужно сидеть тихо и не высовываться. Если потребуется, я доплачу зефирной занозе за хорошее поведение. Нашла общий язык с командой? Великолепно. Хочет помочь на турнире? Замечательно. В остальном же ей придется вести себя скромнее, потому что внимание тех, кого не следовало, она уже привлекла. Хотя он не мог лично проникнуть в замок, значит, у него здесь были свои глаза и уши. Наверняка кто-то из участников турнира выслуживался перед Богом в надежде на покровительство. Мне самое глупое решение. з е л ь е р полный вечерний отчет по л ю с и н д е Появившийся Лич выглядел смущенным и переминался с ноги на ногу. Лорд Артас, все личные просьбы чуть позже. Разрешите мне уйти в вечность. Лич дернулся в сторону, уходя отброшенный в него сферы тьмы. А говорил, что готов уйти в вечность. Мне позвать Элейн, она обязательно поможет. Не надо, Элейн, это, это нечестно. Лорд Артос, молю, выслушайте. Я держался, я настраивался, я старался ради себя, Элейн, и нашего страстного будущего. Но это, это стыдно. Я посрамлен, унижен, уничтожен. Если продолжишь в том же духе, испепелю нахрен, а потом вселю в тело самого печального барда и вина, будешь страдать, но с пользой. Что с т р я с л о с ь л ю с и н д а Я уже понял, что л ю с и н д а Им я д е в ч о н к и ободрало горло. Я постарался произнести его максимально спокойно, но все равно почувствовал, как скулы свело от злости. Давай детали. Сегодня вечером л ю с и н д а посетила столовую. Трагическим тоном начал горесказитель. Звучит не так плохо. Я о пустился в кресло, мысленно настраиваясь на непредвиденные известия. В костюме бобра. Вот как. Определенные члены команды на нее благотворно влияют. Надеюсь, над девчонкой не слишком громко смеялись. Она вряд ли на такие мелочи обидится. Но пожелать от души чего интересного может причем мимоходом так? что когда придет время снимать проклятие, и не вспомнит точную формулировку. К сожалению, в бобровой шкуре плохая слышимость, а л ю с и н д е очень хотелось поделиться своими наблюдениями. И какие бесценные замечания возмутили покой участников турнира! Похоже, что мой начальник охраны добрался до самой сути рассказа. Я выпрямился в кресле и глубоко вздохнул. Неужели л ю с и н д а Раскритиковала чрезчур е откровенные наряды Магин Эдинхара. Нет, л ю с е н д у внешность не интересовала. Капитан команды Золотых Песков уже неделю тянул силу и з ц е л и т е л я х р у с т а л ь н ы х Островов. Отток магии был минимальным, но целителю приходилось налегать на волшебные зелья, что крайне нежелательно в преддверии интенсивных нагрузок. Никто не заметил. ни призраки, ни члены команды хрустальных островов, а л ю с и н д а только взглянула и сразу объявила, что воровать магию не хорошо. Последствия. Сухо поинтересовался я, зная участников турнира, как облупленных. Им только дай повод вцепиться друг другу в глотки. в ы б и т ы е стекла и дыра в полу столовой. Могло быть и хуже. это не все. До того как капитан мастеров стужи атаковал огненных, л ю с е н д а попросила угостить ее волшебным пуншем, точно таким же, как на столе элементалистов из команды людей. В меню нашей столовой есть пунш, только компот. Однако, как выяснилось, чары забвения морских ведьм обладают заметным оптическим эффектом, разумеется, для тех, кто их видит. Последствия... Первый защитник нагов до сих пор в отключке. Люди были в своем праве отомстить отравителю. Призраки не вмешались, когда мне сообщили. Взмахом руки прервал поток оправданий. Мстить я, так понимаю, решили на месте. На полигон ни одна ясная голова выйти не догадалась. Понятно. Что со столовой? Да ничего страшного не случилось. Люди и наги состряпали дуэльный круг. По всем правилам я в с л у ш а л с я в замок и мрачно вопросил. То есть те всплески бытовой магии, которые я сейчас ощущаю, мне всего лишь м и р и щ и т с я Нет, лорд Артас, не мерещится. Печально произнес Лич. Тогда ответь на предыдущий вопрос. Когда люди и ноги начали дуэль, залом все было в порядке. Но потом кто-то позвал домовых. Чтобы они прибрали последствия стычки огненных и ледяных, пожелания были озвучены в очень грубой форме, и сработала антиудача насланная л ю с и н д о й То есть пока неприятности носили частный характер, никто ни о чем не догадывался. Вряд ли человеческий маг жаловался во все услышние на визиты синих гоблинов и последующую пропажу трусов. Маги н и о д и н х а р а гордо замалчивали о личных неприятностях. Зачем доставлять врагам удовольствие п о к а з н о й истерикой? Но когда они собрались все вместе, проклятье л ю с и н д а Я вскочил со стола и услышал истеричное: "Лорд а р т е с спокойнее! Ни один дымовой не пострадал, а столовые? Дохлый гоблин! Какая нахрен разница? Нет больше у нас столовой, но к полуночи призраки все восстановят, будет как н о в е н ь к а я Алюсин, да? Голосовые связки все-таки подвели. Команда Клевера бобра в обиду не дала. Гордо объявил Лич. Собственно по этому со столовой и возникла накладочка. Понятно, свободен, лорд а р т е с Это еще не все. и з е л ь е р выглядел крайне смущенным. Им стало мало столовой, и они продолжили в другом месте. Теперь э д а р и э л ь Рейн и Ликс Хотят защитить Люсинду. Похвальное рвение. Сомневаюсь, что вы одобрите способ. Хмуро буркнул Лич. В этот раз члены команды Клевера превзошли сами себя. Три о с т о л о п а надумали жениться на Люсинде без одобрения главы рода, без благословения богов. Вот просто взять и жениться, или жениться а потом взять. Лорд Артас, да, резко развернувшись, зло уставился на призрака, дерзнувшего меня потревожить. Мы еще со столовой не закончили, а если вы нам еще работенку подкинете, открытие турнира через два дня, о позоримся же. Я мрачно осмотрелся, целых манекенов в зале фехтования не осталось. Когда они закончились, я добрался до стойки с оружием. Скамейки тоже помешали. порубил на аккуратные ровные дощечки. Хочешь, печку топи, хочешь дорожку выстилай. А давно в нашем парке не было реконструкции, и деревьев там много лишних. Я здесь закончил, пойду в парк. Не ходите, призрак испугано н замерцал. Вы лучше спать идите, вам отдыхать надо. А вам от меня? Да когда ж такое счастье т о случится? Простите, лорд протектор. ляпнул и не подумал сам не понимаю что за напасть такая приключилась беда называлась амулетом правды который мне выдал удачливый фло при расставании л е п р е к о н уверял что теперь солгать мне не сможет ни живой ни мертвый что ж на мертвого точно п о д е й с т в о в а л о призрак выложил мне все и время дуэли рейна и эдариэля и место ее проведения И то, что Ликс уже в т и х а р я в с у ч и л л ю с и н д е брачный артефакт, осталось узнать с е к р е т ы л ю с и н д ы например, ее настоящее имя. Если ее и правда так зовут, то я розовая зефирка. л у р т а р т е с позвать и Зельера. н у зачем? Только услышав вопрос призрачного стража от о р л о н а осознал, что уже некоторое время рассматриваю родовое кольцо. который носила моя тетушка. Она называла его артефактом абсолютной защиты. Так наш начальник опытный, хоть и духленький. Вон с личной жизнью полный порядок. Пошёл вон. Дважды повторять не пришлось. я ещё раз осмотрел последствия интенсивной тренировки, а потом начал выписывать прямо в воздухе формулу восстановления неживого. п р е з р а к был прав, когда заметил. Что у стражи от о р л о н а и без того з а б о т хватало, что до меня, то я до сих пор не мог понять, что же меня так разозлило, подкаты парней к л ю с и н д е или то, что эти умники задействовали экстремальные меры по защите командного талисмана. Догадались же раньше меня.